На лице Шарля появился откровенный ужас. «Тебе приглашение нужно, скотина!» — рявкнул Бестужев и бесцеремонно сдернул кучера с козел, так что тут едва не пропахал носом по земле, держа его за шиворот, грозно уставился в лицо и, не вынимая руки из-под пиджака, нехорошо хохотнул. «Ну что, приехали? Мерзавец! Отсюда я уж как-нибудь и один доберусь. Благо, экипаж имеется. Как-нибудь управлюсь с вожжами. Дело нехитрое». О французском давно уже речи не было. Он изъяснялся исключительно по-русски. «Ну что вертишься, как гадюка под вилами?» Продолжал он грозно и неприязненно. «Шпион, чертов! ССР или СДЭК?» «Ваше благородие!» — возопил Шарль на чистейшем русском. «Помилосердствуйте! Какие тут ССРы! Мы вовсе даже наоборот!» Полное впечатление, что он собирался пасть на колени, но Бестужев крепко удерживал его за шиворот, чтобы чего доброго не прыснул в чищобу, гоняйся за ним потом. «Это как?» — осведомился Бестужев, хорошенько встряхнув пленника. — Что значит наоборот? — Будьте с нами благонадежны, господин ротмистер, — пролепетал Шалли. — Мы ж, прости господи, не революционеры какие, совсем наоборот. представлены можно сказать, для вашего убережения, чтоб, не дай бог, не случилось чего. В Париже окаянные бомбисты так и кишат, по улицам шляются невозбранно, коньяк хлыщут и баб хороводят. Судя по разговору и повадкам, перед Бестужевым оказалась личность мелкая и примитивная, вряд ли принадлежавшая к образованным слоям общества. Закрепляя успех, Бестужев извлек из потайного кармана Браунинг, поводил стволом перед носом мнимого Шарля и зловещим голосом сообщил «Пристукну я тебя сейчас, чтоб не врал тут». — Будьте благонадёжны! — уже буквально возопил кучер. — Меня к вам представили Сергей Филиппович. А если брать выше, господин Гартунг, Аркадий Михайлович, лично распорядились, ваша милость, человек не последний. Мало ли что в этом богомерзком городе случится может. Вот, извольте. Он трясущимися руками извлёк из кармана брюк бумажник, а из него какую-то картонку протянул Бестужеву, глядя умоляюще что-то неразборчиво причитая. Бестужев вырвал у него картонку, поднёс к фонарю. Это оказалось... Оформленный по всем правилам билет тайного полицейского агента на имя Шарля Мушкетона, изучив его, Бестужев хмыкнул, то ли совпадение, то ли, что гораздо вероятнее Аркадий Свет Михайлович проявил свое тонкое чувство юмора, нарекши агента именем «Слуги» из знаменитого романа «Дюма». — Не сомневайтесь, ваше высокоблагородие, — молил Шарль, пристукивая зубами. — Свой я, свой. Исключительно в целях заботы о вашей милости представлен. Христом Богом, клянусь. Спросите, Аркадий Михайлович или Сергей Филиппович, все ради охранения вашей персоны от революционеров. — Ну что ж, — процедил Бестужев, пряча Браунинг, — и обо всех моих перемещениях, встречах, разговорах ты, конечно, подробнейшим образом хозяевам докладываешь. Как же иначе? Служба! Это, конечно, не штатный филер, — рассуждал про себя Бестужев. Опытный филер не поддался бы первому же нажиму, сказку бы убедительную сплел, да и не попался бы так легко на довольно-таки примитивную ловушку с русским языком. — И кто ж ты такой будешь, чадушка? — спросил Бестужев не без любопытства. — Тверские мы, ваше высокоблагородие, Кузявин и Пантелей Никонорыч. «Так, так, так...» — протянул Бестужев. «И как же ты, Пантюша, в Париж угодил?» «Коловращение жизни?» «Не врать!» «Подлинно вам излагаю коловращение жизни!» «Будучи приказчиком у купца первой гильдии Пеструхина, знаючи французское наречие в виду обширных и долгих связей хозяина с Францией, в Париж его степенство сопровождаючи...» «Ну а дальше?» «Как ухитрился из приказчиков в тайный агент перепрыгнуть?» «Отвечать, машкара Бестужев встряхнул пленника... И вспомнил Мигулю, «Иначе я тебе, гипотенуза, устрою такой категорический императив, чистой воды, дифференциал». «Человек слаб, ваше высокоблагородие, а грех сладок. Так уж вышло, что в один несчастный день заимствовал я у купца некую сумму денег». И, как бы это выразиться, затерялся в безвестности. Здесь паспортов не особенно и требуют, прожить можно, ежели потихонечку. Думал, в Италию перебраться, там вечное лето стоит, народ легкий, девки, говорят, красивейшая, жизнь дешевая. Только как-то так оно вышло, что денежки размотались. На мою удачу пересекла меня фортуна с Сергеем Филипповичем, а тот отвел к Аркадию Михайловичу. Они аркадий михайлович к делу и пристроили... Обещали за безупречную службу казус с пеструхинскими денежками совершенно придать забвению, помочь в Россию вернуться незапятнанным и избавленным от уголовного преследования. Вот и служу полтора годика, как одна копеечка. Нареканий не было-с. Хоть Аркадий Михайлович, хоть Сергей Филиппович, спросите, исключительно в целях заботы о вас все. Мало ли, революционеры кишмя кишат, полиции не опасаясь нисколечко.